Глава двенадцатая Наша новая знакомая, слопав порцию еды, которую ей не предлагали, достала из пространственного кармана лежак, расстелила его у костра и завалилась спать. «Прирезать ее сейчас было бы очень легко», — все тем же кровожадным тоном произнесла Лей. «Лей, что с тобой?» — прямо спросил я. Хм? она непонимающе посмотрела на меня. «Ты обычно так себя не ведешь?» Я помню, что ты говорила о людях вроде нее, но это как-то на тебя не похоже. — Да? — она нахмурилась. — Извини. Постараюсь держать себя в руках. — Это из-за меча? — Нет, — ответила она, но запнулась. Задумалась. — Не знаю. Я словно ощущаю что-то последние пару дней и не могу понять, что именно. — Но это не меч? — она кивнула. «Я в порядке, Нейт. Я контролирую это. Просто мои эмоции из-за этого становятся слишком сильными. Я не сделаю ничего, что поставило бы нас под удар». «Хорошо. У меня есть к тебе одно дело. Отойдем?» Она кивнула, и мы отошли на пару десятков метров подальше от лагеря. «В чем дело?» «Я хотел бы узнать про стихию». «Стихию?» — удивилась она. «Да». «Из нас всех ты наиболее сильно сроднилась со своей». «А, кажется, понимаю. Ты пытаешься найти свою?» «Кажется, я ее нашел, но от этого не легче. Я даже не уверен, что это вообще можно называть стихией. Это пространство». Она моргнула. Затем еще раз. Нахмурилась. Найт, знаю, что звучит глупо. Не настолько, насколько ты думаешь, но немного». Я никогда не слышала о стихии пространства. Я тоже, но это бы объяснило некоторые моменты. Например, то, почему перемещение и пространственное убежище жрет меньше энергии, чем должны. Когда я выстраивал схему артефакта, то вообще не думал, что он будет способен на что-то подобное. Да он и не должен был. Уж точно не в таком формате. Но если у меня есть сродство пространству, то это частично все объясняет и меньший расход, и более простое использование. Мне, например, тоже несложно порождать огонь. Лей демонстративно создала сгусток огня на своей ладони и также легко его развеяла. Проблема в том, что я никогда не задумывался над тем, как вообще сродняются со стихией. Зачастую сродство связано с травмой. Травмой? Например, воин, который в детстве чуть не утонул, в итоге обретает сродство в воде. Говорят, что это самое сильное сродство из существующих. Но лишь в том случае, если ты борешься со своим страхом. Так было и со мной. Она поджала губы и немного прошлась. Видишь ли, в ту ночь, когда мой отец...» Она замолчала, оборвав мысль. «В общем, там в поместье случился мощный пожар. Помню, как мы с Луим пытались выбраться из него. И тогда огонь поселил ужас в моем сердце. Я все детство шарахалась свечей и огня, пока не поняла, что с этим страхом надо что-то делать. Я могла часами таращиться на огонь, не позволяя себе отвернуться или убежать, а еще пыталась прикоснуться к нему. Вначале просто держала руку близко, пока кожу не начала обжигать. А затем уже он просто перестал причинять мне вред. Я хоть сейчас могу запустить руку в костер и достать угли, не получив ожогов. «Получается, мне нужно отдаться своей стихии», — подытожил я. Я делала так, но с другими стихиями проще. Адепты воды просто много плавают, земли зарывают себя по горло, воздуха забираются на самые высокие точки. С тобой же спасибо, Лей. На утро мы продолжили путь уже в обновленном составе. Мару прокладывала путь как местная а я тем временем обдумывал вчерашний разговор с Лей. Мне нужно было каким-то образом усилить сродство с этой странной стихией. Но как? Я даже специально создал дверь в лесу, оставив ее позади, и отправил своего двойника пройтись по всем имеющимся в моем распоряжении книгам. А когда это оказалось бесполезно, то попробовал подойти к проблеме с другой стороны. Во время нашего небольшого привала, пока друзья восполняли запас энергии, Я сконцентрировался на окружающем пространстве, попробовал почувствовать его, ощутить все вокруг себя, каждую травинку, каждого жучка. Это было что-то вроде боевой медитации, но более широкой и менее быстрой. Что получилось в итоге, я сам и не понял. Кажется, я действительно смог расширить область боевой медитации на несколько десятков метров, но едва ли это что-то мне дало. Тогда решил пойти обратным путем. Ограничить область вокруг себя, создав что-то вроде воображаемого куба, в который заключил себя. Просидел в этом кубе весь привал, но так ничего и не почувствовал. Лей говорила, что я должен отдаться своей стихии, коснуться ее и прочувствовать на себе. Но как это сделать, в моем случае, вообще непонятно. И так прошел день, затем второй, третий, четвертый. Мы двигались все дальше и дальше, используя технику шагов и старательно избегая поселений. Мару говорила, что пока лучше не соваться в города. Там нас могут опознать преданные дому Гу люди. Так прошла неделя, за которую мы проделали очень длинный путь, миновав сотен пять километров. Страшно представить, сколько времени мы бы ехали на какой-нибудь повозке. Месяц? Больше? И лишь тогда Мару сказала, что мы можем остановиться в городе. Как раз вовремя мне нужно было пополнить запасы алхимии и просто переговорить с друзьями с глазу на глаз. Пока эта девица была рядом, я старался не обсуждать ничего важного. Городок назывался Данхан и был не очень большим по местным меркам. 1300 жителей. Чтобы пополнить запасы и выяснить некоторые вещи, нам как раз подходил. Мару оставила нас прямо у входа, скрывшись в городских улочках, но вернулась уже минут через десять. «Я узнала, где мы можем остановиться», — сказала она, и провела нас в один из постоялых дворов. Хозяин его оказался своим, то ли сочувствующий союзу, то ли вообще его часть. В любом случае он выдал нам несколько комнат почти за бесценок, попутно Мару расспросила у него свежие сведения, и те не радовали. Дом Гу и не думал забывать о нанесенном оскорблении, тем более теперь, когда они знали, что собой представляет дом Контер. А представлял он собой весьма плачевное зрелище, если на чистоту. Из того, что поведала мне Мару, выходило, что в доме Контер не наберется и пара десятков членов. Дом слабый, не представляющий особой важности и силы. И то, что Ромей Контер надзирающий, скорее минус, чем плюс. Будучи воином Вечной Божественной Гвардии, он, можно сказать, отстранялся от своего дома. Он не мог его возглавлять и вступаться за него в случае конфликтов. Мару вообще была немного удивлена тому, что он принял меня в свой дом, мол, и не совсем по правилам. Но если это и было нарушением с его стороны, то мелким. «В общем, — подытожила она, — за именем дома вам не спрятаться». «Дом Гу сильнее вашего как минимум по богатству и количеству членов. Сейчас мы на нейтральной территории, но и тут нас могут достать их убийцы». «А в пятом витке?» — спросил Луй. «Тоже. Убийцы вообще склонны доставать жертву где угодно, но там им действовать будет очень сложно. Расстояние слишком большое. Я постараюсь предупредить вас, если узнаю, что кто-то идет по следу и очень близок». «Хорошо», — кивнул я а сам стал думать немного о другом. Мы расселились по комнатам, и я впервые за последнее время остался один. Создал дверь и шагнул в личное убежище, ускорив в нем время. Дом Гу так просто оставлять нельзя. Раз они так хотят меня прикончить, надо сделать так, чтобы у них была целая куча других проблем. И у меня уже было несколько мыслей на этот счет. Первым делом я открыл ту часть хранилища, где лежали вещи, полученные из пространственного кольца Ланьха, магистра ордена Божественной Кары. Когда я только получил кольцо, то думал, что там она хранит что-то очень ценное, и так оно и было, но совсем не в том смысле, в котором ожидал я. Тут только не было алхимии, не считая парочки фиалов с зельем спирального истока. Горонию отдал я именно их, а не те, что получил сам Какие-то личные вещи, письма, как деловые, так и личные. Например, из одного из них я узнал, что у магистра были дочь и сын. Последний, впрочем, погиб, а дочь по каким-то своим причинам разорвала связь с матерью и не желала общаться. Теперь все это не имело никакого смысла, надо будет сжечь все это как-нибудь. Но самым главным сокровищем ланьха были 63 бочки, наполненные взрывным порошком. Когда я впервые их увидел, то понятия не имел, что делать с этим сокровищем. Взрывчатка — эта штука страшная, и я на личном примере в этом убедился. И ее так просто не продашь, она запрещена, а выбросить слишком ценная. Теперь же у меня появилась мысль, куда ее приспособить. Но не могу же я использовать эти бочки вот прям так. Нет, тут нужен иной, более сложный подход». С этими мыслями я отправился в кузню. Нравится мне работать руками, настраивает мысли на определенный лад и дарит что-то вроде умиротворения. Попутно сделал зарубку в памяти, что у меня стало маловато материала для изделий, неплохо было бы закупиться где-нибудь. Но для задуманного, по идее, хватит и того, что оставалось на складе. Мысли вновь вернулись к размышлению о стихиях. Если верить словам Лей то на стихию влияет травма. А какая травма была у меня? хе, Ну да. Когда демон превратник протаскивает тебя через прослойку реальности, это травмирует. Хотя позднее я не испытывал такого уж страха перед перемещениями. Напротив, я изучил все, что мог в библиотеке Рамуила, что касалось пространственных переходов. Да и когда переместился на двенадцатый виток, чтобы встретиться с Ютатосом, мне не было страшно. Может, потому что я уже почти разучился бояться? По крайней мере, за себя. Не знаю, не знаю. Может, мое сродство уже достаточно сильно, просто я этого не осознаю? Но даже если это так, мне все еще нужно понимать его суть. Нужно учиться как-то использовать его для техник и прочего. Но пока я могу использовать это для артефактов. С этими мыслями я и работал. Взял за основу обычную схему пространственного кармана, но модифицировал ее для своих нужд. По итогу у меня получилась металлическая сфера, способная вместить в себя определенный объем вещества. Первая проба, как и всегда бывает, вышла скверной и не прошла полевых испытаний. Все-таки не хватает мне мастерства, чтобы делать все с первого раза, но и конструкты я делаю необычные, что арбалет, что браслет, что это. В конечном итоге с попытки четвертой я смог создать сферу, способную вместить в себя ровно одну бочку. Мог, по идее, и больше, но тогда и саму сферу приходилось делать больше. И символьную схему, встраивать более большую и сложную. Нет, нормально. И испытание прошло на ура. Взрывчатое вещество вступало в реакцию с встроенным духовным накопителем, превращая сферу в бомбу огромной разрушительной силы. Я засыпал в нее горсть, а эффект был такой что содрогнулось мое убежище. «Нет», — покачал я головой, осознав эффект, «бочку я внутрь засовывать не буду, максимум одну десятую, иначе слишком чудовищный взрыв будет». Порошок уж очень сильно резонировал с духовной энергией, видимо, из-за того, что в него что-то добавили. Я пытался понять что, но не преуспел. «Возможно, измельченные ядра зверей». Во внешних витках звери просто не достигают уровня силы, что позволял сформировать ядро зверя. Тут ситуация была немного иной. В итоге всего я сделал 10 сфер, наполнив их взрывчатым порошком из полутора Воина в пятой ступени таким, разумеется, не прикончить, но вот девятый, десятый, особенно если они не будут готовы, запросто. Что ж, дом Гу... Если вы так хотите войны со мной, вы ее получите.